С Анжеликой Васечкин познакомился, будучи курсантом. Правда, до выпуска оставалось всего два месяца. Была весна, вечер, и с неба капал нудный дождик. Сергей выскочил из метро на станции «Черная речка» и мчался мимо гостиницы «Выборгская». Он спешил, так как его ждала девушка. Может, и не ждала, конечно, но в гости пригласила. Ждала, не ждала, теперь это выяснить было бы сложно, потому что свидание в тот вечер не состоялось. У входа в ресторан гостиницы невысокая девушка пыталась отбиться от трёх парней. Один держал открытую дверь, в которую вылетала в вечерний сумрак бухающая мелодия, а двое других тащили за руки девушку. А та, испуганная, не кричала, а пыталась договориться. «Мальчики, не надо, а? Ну, я вас прошу. Я не могу сегодня, меня мама дома ждёт». Её уже подтащили к двери. Девушка пыталась ухватиться за ручку или упереться ногой в стену, что, впрочем, ничуть не задержало бы навязчивых кавалеров. Васечкин проскочил мимо, но остановился и обернулся. «Ребята, вы же видите, что девушка не хочет. Отпустите». Сергей был не в курсантской форме. Он был одет так, что его можно было принять за студента, а потому для хулиганов он особой опасности не представлял. Один даже шагнул к Васечкину и сказал, «Чего хочешь? Разве не знаешь такого закона, что четвертый лишний, так что вали отсюда, пока цел». «Сейчас свалю, только вы девушку сначала отпустите». «Чего-чего?» — переспросил парень. Он знал, что ему ничего не угрожает. Во-первых, их трое против одного, а во-вторых, Сергей говорил негромко и вежливо. «Не хочешь уходить?» — спросил парень. «Значит, тебя сейчас унесут». И ударил. Тут же, нарвавшись на встречный удар, упал на спину. Драка была недолгой. Двое противников, сбитые на землю, пытались подняться, а третий убежал сразу. Сергей предложил девушке проводить ее до дома. Она жила неподалёку в общежитии Института культуры, в котором училась на первом курсе, рассчитывая после успешного окончания стать режиссёром Народного театра. В тот вечер мама её вряд ли ждала, потому что мама Анжелики жила в Вологде. Сергей довёл девушку до крыльца общаги и сказал, «Ну всё, моя миссия окончена». «Даже не знаю, как вас благодарить», задумчиво произнесла Анжелика и тут же придумала, «а давайте чаю попьём в нашей комнате». В комнате жили ещё три девушки, Но по разбросанным предметам женского туалета можно было подумать, что их гораздо больше. Васечкину пришлось постоять какое-то время в коридоре, а когда его запустили внутрь, как раз и чайник вскипел. Чай пили до глубокой ночи. Сергей едва успел на последний поезд метро. Плановое свидание не состоялось, но Васечкин не жалел. Анжелика ему понравилась. На следующий день они встретились на Невском проспекте. Не зная, куда вести девушку, Сергей предложил попить кофе. «Я так есть хочу», — тут же призналась Анжелика. Он повел ее в кафе. Пытались говорить о чем-то, но разговор срывался, вероятно, потому что с ними рядом шел невысокий смуглый человек в кожаной куртке и громко повторял, поглядывая на Анжелику. «Какой ты красивый! Вах! Хочешь денег дам, а?» Это раздражало Сергея, но как поступать в подобных случаях он не знал. Когда они подошли к ресторану, навязчивый спутник вдруг вспомнил, что оставил дома кошелек, похлопал себя по карманам. «Как обидно, да? Нету? Наверное, дома забыл». И тут же побежал навстречу к другой девушке, говоря, «Какой ты красивый! Вах, хочешь, а?» Они стали встречаться. Сергей пригласил ее на торжественный вечер по случаю окончания училища, где и познакомился своим другом Эдиком Бермановым. Бергамот смотрел на Анжелику во все глаза и, судя по всему, завидовал Васечкину. Только Серега в то время не обращал на такие мелочи никакого внимания. Он и тогда проводил Анжелику до крыльца общаги. Прощаясь, она попросила «Поцелуй меня, пожалуйста». Васечкин ее поцеловал в обе щеки, после чего Анжелика вздохнула. Не сегодня, потом, когда эти три дуры уедут. Но уехала сама через несколько дней, потому что летняя сессия закончилась, а в Вологде скучала мама. По распределению Васечкин, может, из-за фамилии попал на Васильевский остров, в 30-е отделение, где был явный дефицит сотрудников уголовного розыска. Поэтому пришлось вкалывать от зари и до зари, и по ночам тоже. Анжелике в Вологду он звонил почти каждый день, но говорить подолгу не удавалось. К сентябрю студенческие каникулы закончились. Он встретил ее на вокзале и повез на такси в общагу на Черной речке. Когда переезжали через Неву, Анжелика вздохнула. «Так неохота туда возвращаться!» И тут же спросила, «А почему ты до сих пор квартиру не снял? Сейчас бы ехали к себе домой». На квартиру денег у опера Васечкина не было, но комнату в коммуналке он снял. В квартире жили еще три семьи, постоянно воюющие между собой, хотя до настоящих разборок дело не доходило. Неделю Сергей приводил в порядок комнату, прежде чем привести туда Анжелику. Как ни странно, но ей комната понравилась. Так они стали жить вместе». Вполне счастливо, хотя и недолго. Сергей пропадал на службе, а когда приходил домой, то иногда заставал в комнате бергамота. Но Эдик стал приходить всё чаще и чаще, приносил с собой пиво или шампанское. Времени свободного у него было больше, он служил следователем в отделении на Лиговском проспекте. Но однажды, вернувшись после суточного дежурства, Васечкин не застал дома Анжелику, и вещей её тоже не было. На столе, придавленная заварным чайничком, лежала записка. «Мне надоело притворяться счастливой. Думаешь, я не знаю, у кого ты проводишь ночные дежурства? Мне известно все. Живи как хочешь и с кем хочешь. Прощай». Сергей помчался в общагу, но и там Анжелика не появлялась. Названивать в Вологду и задавать глупые вопросы не хотелось. Позвонил только Бергамоту и сказал, что Анжелика исчезла, и если что-то он узнает, то пусть... «Конечно, конечно», перебил его тогда Эдик. «Постараюсь ее отыскать». «Хотя я удивляюсь, что она в тебе такого нашла». Через пару недель Васечкин обнаружил Анжелику, случайно, в квартире Берманова. Он приехал к Эдику, позвонил в дверь, Анжелика и открыла. А увидев Сергея, даже не испугалась. «Только давай без этого», — сказала она. «Я свой выбор сделала. Не хочу провести свой век на коммунальной помойке. Не для этого я родилась». Вышел Эдик с напряженным красным лицом. «Ну что?» спросил он, повернувшись боком и дёргая левым плечом в ожидании удара. «Хочешь отношения выяснить?» Васечкин посмотрел на него, на любимую девушку и согласился. «Да ладно, чего тут выяснять, и так ясно, что вы друг друга стоите». «Вот только оскорблять не надо», — возмутилась Анжелика. Васечкин начал спускаться, и только когда миновал пару лестничных маршей, услышал долетевший сверху крик бергамота. «Ты ещё ответишь за свой базар». Сергей вернулся к родителям в двухкомнатную квартирку, где после развода жила еще и старшая сестра с дочкой. Через пару недель после ссоры с Бергамотом случилось в городе очередная заказуха. Объявили план перехват. Васечкин стоял с двумя молодыми гаишниками на этом самом перехвате, когда на них выскочила машина с киллерами. Обоих гаишников положили сразу же из калаша, досталось и Сергею. Одна пуля раздробила ему левую ключицу, а вторая скользнула по виску. Уже с земли Васечкин высадил вслед у летающей «девятки» всю обойму и сам удивился результату. Автомобиль развернуло на скорости и перевернуло пару раз. Водитель был убит сразу. Один из киллеров скончался по дороге в больницу, третий тоже был ранен, но не настолько, чтобы не давать показания. Допрашивал его, кстати, Бергамот, который получил за это повышение по службе и в неочередное звание. Васечкину дали медаль и пообещали выделить квартиру. Квартиру и в самом деле предоставили, но только через полтора года, когда Сергей вернулся из Чечни с двумя орденами. Квартирка находилась опять-таки на Васильевском, окна ее выходили во двор-колодец. В комнатушке всегда было мрачно и затхло, но Сергей был доволен. В благодарность за это можно было бы еще повкалывать в ментуре, не за ордена же с медалями служить в самом деле, не говоря уже о выговорах. Но не сложилось.